Глава пятая. Отложив практическое изучение навигатора на потом, я повторно пробежался глазами по показателям кольца развития и обнаружил прогресс до восьмерки в силе. Судя по набежавшим сверху двум процентам, этот прорыв случился не только что, а еще два-три дня назад, когда я отбывал срок мухой в паутине. Какой-то физический дискомфорт при переходе на восьмой параметр силы «если и был» то незаметно растворился в общем отвратном состоянии скованного путами тела. И сейчас, узнав из статов, что стал значительно сильнее, я пока что не заметил каких-то внутренних или внешних проявлений этой возросшей силы. Вот когда начну с помощью вновь призванного копья притягивать к двери шкаф, тогда и узнаю, насколько сильнее физически стало теперь мое тело с ростом параметра. Неслабый прирост теневых бонусов за время плена изрядно продвинул в развитии также еще ловкость, выносливость и кэп. Причем в выносливости для прорыва на очередную девятую ступень развития осталось добрать всего полтора процента к основному параметру или 147 теневых бонусов. И еще благодаря яйцам фахжа за 4 дня плена у меня накопилось аж 545 свободных очков теневого развития позволяющих при желании разогнать уровень теневого тела с нынешней двадцатки разом до тридцати четырех. Но делать этого я, разумеется, не стану, потому как единственный плюс столь бурного роста теневого тела – получение нового теневого навыка по сути ничего не стоит без последующей активации ступеней данного навыка. А эта процедура тоже требовала немалых трат в очках теневого развития. Халява с яйцами фах же закончилась. И теперь добывать очки теневого развития мне придется, убивая теневых тварей. И здесь опять же возникает ряд крайне неприятных ограничений. Много очков можно получить лишь за убийство твари большего или одинакового с ясновидящим уровнем. Я же, как показала практика, еле справился с царусом 11 уровня – За победу над которым, из-за огромной разницы в наших уровнях, мне начислили жалких два очка теневого развития. В двери за моей спиной колотится еще добрый десяток таких же низкоуровневых ублюдков. Теоретически, еще два десятка очков теневого развития так и просятся мне на копье. Казалось бы, я выше каждого из царусов почти на 10 уровней, и шутя должен был вынести стайку мелочевки. На деле же мне не хватило ловкости, чтобы увернуться от атаки всего лишь одного прыгучего, как белка, зубастика. Свежие болячки на руке – яркое тому подтверждение. Вот и выходит, что в открытом бою для стаи царусов я никакой не охотник, а наоборот – желанная высокоуровневая добыча. «Стоп! А фигали в открытом-то?» Потрясенный неожиданным озарением, я даже заговорил сам с собой вслух. Толчком, крадившейся в голове отчаянной идеей дать таки царусам бой на пороге комнаты, стало воспоминание, как я, очнувшись от кратковременного обморока, придавил дверью лапы осмелевших зубастиков. С помощью той же двери наглых альбиносов можно было довольно просто лишить главного их козыря – стремительной прыгучести. Для этого достаточно сымитировать ненадежную блокировку двери шкафом, сделать так, чтобы царусы своими толчками смогли чуток сдвинуть его в сторону, и между дверью и косяком образовалась щель, в которую мог бы пролезть альбинос. Именно пролезть, не проскочить. А когда царусы начнут протискиваться в нее, мне останется лишь по очереди заколоть каждого копьем. И вот здесь все должно произойти идеально, без сбоев. Твари необходимо будет укокошить с первого удара. Юрким альбиносом хватит нескольких секунд, чтобы протиснуться через щель в комнату, и за эти считанные мгновения я должен нанести каждому максимальное количество критического урона. С нынешним навыком владения копьем первой ступени – я бы даже не стал пытаться провернуть столь отчаянную авантюру. К счастью, наличие свободных очков теневого развития позволяло изрядно усовершенствовать этот теневой навык. Решив не мелочиться, я заказал апгрейд копья на максимум имеющегося в распоряжении ресурса. Хочу направить 280 свободных очков теневого развития на активацию подряд второй, третьей и четвертой ступени теневого навыка владения воздушным копьем. Сменив перечень текущих показателей, перед глазами загорелся еще более длинный системный лог. Внимание! Вами использовано 40 свободных очков теневого развития. Активирована вторая ступень теневого навыка владения воздушным копьем. 0,3, 0,2, 0,1,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 На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 87,4%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 1 час 27 минут 2 секунды. Описание теневого навыка. После призыва теневого оружия в вашей правой руке появится двухмерное воздушное копье. И под действием навыка вы станете мастером-копейщиком, способным на равных противостоять в рукопашной схватке потусторонним тварям. Ограничение второй ступени теневого навыка владения воздушным копьем. Вероятность нанесения критического удара воздушным копьем для тварей с первого по седьмой уровень – 100%, для тварей с восьмого по десятый уровень – от пятидесяти до 90%. процентов. Для тварей с 11 по 13 уровень – от 10% до 40. Для тварей с 14 и выше уровня – меньше 5%. Внимание! Вами использовано 80 свободных очков теневого развития. Активирована третья ступень теневого навыка – владение воздушным копьем. 0,3, 0,2, 0,1,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 Вероятность нанесения критического удара воздушным копьем для тварей с 1 по 10 уровень 100%. Для тварей с 11 по 14 уровень от 50% до 90%. Для тварей с 15 по 18 уровень от 10% до 40%. Для тварей с 19 и выше уровня менее 5%. Внимание! Вами использовано 160 свободных очков теневого развития. Активирована четвертая ступень теневого навыка владения воздушным копьем. 0.3, 0.2, 0.1. Вам доступен призыв теневого оружия воздушное копьё в любое время дня и ночи. Триггер призыва теневого оружия. Поворот кольца развития против часовой стрелки. Условия активации пятой ступени. 320 очков теневого развития, сила 8, ловкость 8, выносливость 8, интеллект 8, КЭП 9. Ограничение четвертой ступени теневого навыка владения воздушным копьем. Вероятность нанесения критического удара воздушным копьем для тварей с 1 по 14 уровень 100%. Для тварей с 15 по 20 уровень от 50 до 90%. Для тварей с 21 по 25 уровень – от 10 до 40%. Для тварей с 26 и выше уровня – менее 5%. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков расход ограниченного параметром КЭП временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков. Ну вот, это же совсем другое дело. Теперь для тварей до 14 уровня практически любой удар моим копьем – гарантированная смерть. За рассуждениями и чтением длинного лога незаметно пролетели назначенные для частичного восстановления лимита КЭП полчаса. Я шевельнул указательным пальцем кольцо против часовой стрелки, и тут же в правой руке появилось голубоватое воздушное копье. Одновременно в углу на периферии зрения появился таймер обратного отсчёта, и секунды размеренно побежали вспять. 00:31:12 00:31:11 12 00, 31, 11, 00, 31, Опираясь спиной о дверь, я поднялся на ноги и особо не заморачиваясь, вогнал кинжалоподобный наконечник копья под углом в боковую стенку стоящего в двух метрах от меня шкафа. Поднатужившись, стал рывками подтягивать добычу за длинная древка к себе. Какого-то очевидного прилива сил от увеличения параметра сила я не ощутил и корячился как раб на галере. Тяжеленный шкаф отчаянно цеплялся за пол и упирался покруче любого ишака. Чтобы подтянуть упрямца к двери, мне потребовалось аж шесть с половиной минут. В конце меня буквально шатало от усталости, но я справился. Развеяв копье, я отдышался и приступил к финальному этапу установки дверного блокиратора, кантуя шкаф уже руками. Еще несколько минут пыхтения и возни на крохотном пятаке у порога, и громоздкий блок занял свое место, надежно подперев дверь. Разминая спину, я попятился от порога, наблюдая, как массивный шкаф сотрясается от ударов неуемных царусов. Отступая, случайно задел ногой мертвого зубастика, и этот ублюдок, будто специально дожидаясь моего прикосновения, тут же сгинул из чуждой теневой твари параллели с оглушительным хлопком. Фак, от неожиданности у меня чуть сердце из груди не выскочило. Добравшись, наконец, до окна, я глянул через грязное стекло наружу и, не сдержавшись, хрипло выматерился сквозь зубы. Судя по тому, как далеко внизу находился уличный асфальт с припаркованными вдоль дороги машинами – Я находился в этаже на десятом, отчего выбираться наружу через окно, мне тут же резко расхотелось. Меж тем интенсивность ударов по заблокированной шкафом двери начала заметно ослабевать. Прочувствовав возросшее сопротивление двери, царусы стали терять интерес к безнадежному прорыву, что шло вразрез с моей задумкой устроить на пороге для альбиносов ловушку, и я бросился им помогать. После очередного вялого удара по двери я пихнул плечом шкаф, и дверь приоткрылась, образовав крохотную щель. Следующий удар извне я охотно поддержал диверсией, отчего щель между дверью и косяком стала еще чуть шире. Воодушевленные неожиданным успехом зубастики тут же обрушили на двери настоящие торнадо из непрерывных ударов. Со своей стороны я еще несколько раз качнул шкаф, добиваясь, чтобы щель достигла необходимой ширины и, отступив в сторону, снова активировал копье. Без толку продубасив еще какое-то время в дверь, твари убедились, что дальше отодвигаться она не может, и, как я и рассчитывал, всей кодлой ломанулись в образовавшуюся щель, в дюжину харь одновременно штурмуя ее на разной высоте. В ответку я несколько раз чиркнул обоюдоострым наконечником копья вдоль щели, Сперва снизу вверх, потом сверху вниз. Спиток голов срубил начисто. Остальным нанес несовместимый с жизнью Крит. Двери стену возле косика густо залила кровью из рассеченных шеи тварей, будто это была красная масляная краска. Зажатые в узкой щели трупы так и остались висеть в точках неудавшегося прорыва. В комнате, да и во всей квартире, наконец-то воцарилась долгожданная тишина а у меня перед глазами ожидаемо загорелись строки победного лога. Внимание! Вы нанесли критический урон 9 царусам 11 уровня, 2 царусам 12 уровня и 1 царусу 14 уровня. Все царусы умирают. Штрафы за разницу в уровнях 1 десятая, 2 десятых и 4 десятых. За убийство 9 царусов 11 уровня – Вам начисляется 18 очков теневого развития. За убийство «Двух царусов 12 уровня вам начисляется 10 очков теневого развития. За убийство «Одного царуса 14 уровня вам начисляется 14 очков теневого развития. За убийство 12 царусов вам также начисляется 19 теневых бонусов к силе, 22 теневых бонуса к ловкости 15 теневых бонусов к выносливости, 17 теневых бонусов к интеллекту, 21 теневой бонус к